Но еще весьма проворно приволок целую кипу пыльной макулатуры, в которой я и планировала зарыться на ближайшие два дня. Правда, читать в полутемной гостиной оказалось весьма утомительно, да и сидеть в заперти мне совсем не улыбалась. Поэтому еще до обеда я сгребла древние манускрипты и, повторно разбудив книга, перебралась в более приятное местечко — в дворцовый сад.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 через которую моя охрана могла в любой момент беспрепятственно до меня добраться. Услышав мое предложение, Ник сперва опешил. Как же? Нарушить приказ повелителя. Жуть, кошмар. Страшное преступление. Пришлось напомнить, что владыка не возражает против моего присутствия в саду, это раз. Что моя охрана от меня неотделима, это два. И что в настоящее время сад безопасен, это три.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 «От вас требуется только посильная помощь и готовность к повиновению. А вопросы есть?» Троица зеленых изумленно на меня вылупилась, но когда я сурово их оглядела, каоране дружно замотали головами. «Отлично!» — кивнула я. «Тогда отойдите на Минку в сторону. Я начну, а вы потом подхватите». Нелюди также молчком отодвинулись. Замерли в паре шагов левее, а я прикрыла глаза,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 обратились к своей странной магии и в мгновение оку убрали с глаз долой все это непотребство. А потом только следило за тем, как они, двинувшись плотным рядком по стремительно вырастающей прямо под ногами траве, методично продвигаются вперед и осторожно вычищают весь хлам, который успел тут скопиться. Как оказалось, помощники из них вышли превосходные. Им ничего не нужно было объяснять, почти не требовалось показывать или поправлять,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 И свои и силы знака следовало поберечь, да и каарани у нас не железные. Поняв, что работа временно приостановлена, они без напоминаний вернулись на поляну и по-прежнему молча на меня возрились Дескать, чего еще изволите? На сегодня пока все, — благодарно кивнула им я. Потихоньку сад будет преобразовываться, но уже не такими темпами. Думаю, сам вам теперь покажет, где помочь и что сделать.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 Так что, когда я туда добралась, то была приятно удивлена появившаяся там еще одной просторной беседки сплетенной из живых литвей соседних деревьев. Внутри нашлись несколько удобных кресел из того же необычного материала, совсем небольшой столик, куда я тут же сгрузила принесенные тома, узенькая скамейка, устеленная мягкой листвой, а на стене, прямо над столом, висела большая чаша из плотно сомкнутых гигантских лебестков какого-то вьюна.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 поскольку господин Игер, видимо, неправильно понял мою просьбу и решил явиться на условно-враждебный объект во всеоружии. В смысле, в броне и не один. А когда огляделся и, выслушав мои объяснения, признал их приемлемыми, то, почесав затылок, неохотно признал. «Может, так оно и лучше, миледи. Раз уж знак вас признает, вам тут и правда будет безопаснее. Что требуется от нас?»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 и, отчаянно жестикулируясь, сходу выпалил, что на заре образования этого мира в его защите, о ужас, поучаствовал настоящий демон. Я сперва растерялась. «Ну, демон, а что тут такого?» Но потом сообразила то, что нормально для меня, для обычного валионца может показаться откровением, и, усадив нервно приплясывающего дракона, спокойно поинтересовалась. «Ты уверен?»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 — Как что? — чуть не подпрыгнул он. — Это же демоны! — Святая простота. Ну и как с таким разговаривать? — дэл терпеливо спросила я, — а кто тебе сказал, что тут вообще замешан владыка подземелья? — Да демоны же! — на мгновение чуть не растерялся Валионец. — И что? Думаешь, они все у него по стронке ходят?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 и не было бы логичнее ему самому за всем проследить, а не позволить какому-то магу построить купол, делающий Ллойда Шайра недоступными даже для богов. Или по этому поводу командир вам ничего не говорил? Эм, говорил. но так сядь и подумай, почему боги не могут сюда проникнуть? И почему Айд, зная о том, чем это закончится, решил сам себя обделить? Надеюсь, ты не считаешь его дураком?» Дел моментально помрачнел. «Нет». но ну так сделай правильный вывод», — мягко улыбнулась я, почувствовав его настороженность. «Ты вообще представляешь, что такое магия разума?» Валюнец неохотно кивнул. «Нас обучали перед тем, как я принес клятву к королю».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 Понимаешь, что за куполом только тень и ничего больше. Знаешь, что случится, если он вдруг потрескается и рухнет. дел тяжело вздохнул. «Да, миледи, еще я помню, что наш король, он ведь тоже...» «Маг разума, с одинаковой легкостью способный обращаться как к Кейнарае, так и к Дабарая». «Но тебя это не пугает», — спокойно закончил я.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 «Может, вам принести сюда перекусить?» — неуверенно предложил дел «Вы пропустили обед». «Я не голодна», — покачала головой я. «Надо будет, сама позову». «Как прикажете, миледи». Коротко поклонился воин и только тогда вышел. Какое-то время я посидела, массируя виски, но потом со вздохом отняла руки и подвинула новую книгу. Не хочется тратить на нее еще несколько оборотов, но надо.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 На просачивающейся сквозь плетенную крышу беседки солнечный свет нахмурилась. Что-то он рано сегодня, и еще даже не стемнело. Отложив книги, я неохотно поднялась из-за стола и, выйдя наружу, изобразила уважительный реверанс. «Доброй ночи, леди. Надеюсь, я не сильно вас отвлек». «Ночи?»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 Я ведь не могла просидеть тут целый день, не заметив, как пролетело время. Или же... могла. Словно отвечая на мой вопрос, утомительно яркое солнце, вдруг мигнуло и нагло пропало с небес, мгновенно погрузив сад в кромешную тьму. Я непроизвольно вздрогнула и настороженно замерла, по привычке ожидая, что вот-вот включатся магические светильники. Признаться, мягкий шелест листвы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 Поэтому, когда ощутила на своем плече чужую руку, то чуть не подпрыгнула от неожиданности, а потом почувствовала, как требовательно толкнулся в ладони клинок Лик и, наткнувшись в темноте на две тускло светящихся алых точки, инстинктивно ощетинилась.